21 октября, пятница К собственному удивлению Илья проснулся от звонка будильника. Обычно он просыпался раньше и какое-то время лежал, настраиваясь на грядущий день. Сейчас тоже можно было полежать. Никто не заставлял его торопиться, но он, выключив будильник и зябко поёжившись, в комнате было прохладно, надел домашний костюм, Закрыл окно, которое всегда приоткрывал на ночь, и пошел в ванную. Он никогда не завтракал, не побрившись. Есть не хотелось, но он пожарил яичницу и заставил себя ее съесть. Потом с удовольствием выпил горячего чаю. И только потом прошел в кабинет. Он боялся, что старый Любин телефон успели выбросить, но обошлось. Он нашел телефон, и тот послушно включился, когда он зарядил его. Через пару минут смартфон высветил на экране значки приложений. Фото с паспорта Юлии он нашел быстро. Люба сфотографировала паспорт сиделки, когда они впервые ее увидели. Они приехали к сыну, узнав, что с Геной теперь будет проводить время чужая женщина. Идея Любе решительно не нравилась. «Она сама должна быть с Геной», — плакала жена. «Она работает», — заступался за сноху Илья. «Все работают». Она спихнула Гену на чужую бабу. Илья всерьез опасался, что жена сразу чем-то обидит сиделку, и та, не дай бог, уволится, но все вышло вполне благопристойно. Люба грустно и ласково улыбалась Юлии и ненавязчиво ее расспрашивала. Вопросы были вполне уместными. «Где вы учились?» – спрашивала Люба. «Еще что-то спрашивала, Илья уже не помнил, что именно». А потом, смущенно улыбнувшись, попросила. «Вы не могли бы показать паспорт, понимаете?» «Конечно!» – вскочила Юлия. Они сидели на кухне, а Гена сидел за компьютером в комнате. «Конечно, я понимаю, сейчас принесу». Юлия вернулась с паспортом, положила его на стол перед Любой. Тут же побежала в комнату, потому что Гена ее позвал. Дальше произошло удивительное. Жена быстро и уверенно начала фотографировать страницы. До этого она всегда спрашивала у Ильи, куда надо нажать, когда желала что-то запечатлеть. Город, в котором была зарегистрирована Юлия, располагался в сорока километрах от Москвы. Илья понадеялся, что ее сестра живет там же. Вообще-то он помнил, что девушку зовут Мария, но почему-то мысленно называл ее сестрой Юлии. Надо съездить в город, посмотреть все на месте. Ему нужна машина. Последнюю машину Илья продал тогда же, когда и дачу. На работу он добирался на метро, а больше ездить стало некуда. Сейчас машина была необходима. Каршерингом он ни разу не пользовался, и не был уверен, что сразу сможет оформить для себя автомобиль, но справился. Ближайшая свободная машина стояла метрах в ста от дома. «Любочка, я ухожу», — доложил он проснувшейся жене. «У тебя лекция?» Она знала, что лекции сегодня у него нет. Она всегда помнила его расписание. «Да», — солгал Илья. «Почему они лгут друг другу? Зачем?» Илья молча вышел из квартиры. Машина, которую он взял, оказалась маленьким Фордом. Как ни странно, новым и чистым. Почему-то он ожидал худшего. Илья сел за руль. Ехать в город не то чтобы расхотелось, просто он понимал, что поездка преждевременна. Сначала нужно хоть что-то узнать о сестре, хотя бы посмотреть на ее фотографию. Жаль, что он солгал Любе и теперь не может вернуться домой. Дома ему думалось лучше всего. Илья достал телефон, набрал Нину. «Ниночка, я хочу передать семье Юлии деньги. Жаль, не сообразил сделать этого раньше. Сможешь это организовать?» «Сейчас мало кто передает наличные, но он достаточно стар, чтобы не во всем следовать современным правилам». «Смогу», — пообещала Нина. «Илья Никитич, вроде бы Гена, написал завещание». «Что значит «вроде бы», — удивился Илья. Удивиться получилось хорошо. «Маша утверждает, что завещание было, но мы его не нашли. Без завещания наследники мы с вами», — я подумала. «Да, все, что есть на гененных счетах, нужно отдать сестре», — перебил Илья. «Но это не отменяет моей просьбы. Я хочу передать ей деньги сейчас. Я сейчас свободен, могу подъехать к твоей фирме». «Ну что вы, Илья Никитич, давайте я просто переведу Маше, сколько вы скажете, а мы потом рассчитаемся». «Мне это не трудно», — заверил Илья. «Мне это даже полезно. Пожилым нужно побольше двигаться. Заодно, если ты не возражаешь, я бы хотел взять ключи от квартиры. Мне хочется просто там побыть. Диктуй адрес фирмы». Ключи у него были. Люба еще год назад настояла, чтобы у них была возможность войти в любую минуту к сыну. Но Илье не хотелось, чтобы Нина об этом знала. Так, на всякий случай. К тому же он помнил, что квартира принадлежит Нине, и заходить без разрешения в чужое жилище ему было неприятно. Он собирался стать убийцей, а не домушником. Нина продиктовала адрес. «Только я буду в офисе где-то через час. Вы точно не хотите, чтобы я сама к вам приехала?» «Точно». Он давно не сидел за рулем и неожиданно поймал себя на том, что вести машину ему нравится, даже тягостные мысли отступали. Пробок еще не было, но он согласился бы даже постоять в пробках, держа руки на руле. «Моя фамилия Роскин», — представился Виктор. «Виктор Михайлович». Он позвонил Валерии Тихониной ровно в десять. В это время у Валерии рабочий день должен уже начаться. «Вам вчера насчет меня звонила Елена Антоновна». «Звонила», — неохотно подтвердил строгий женский голос. «Вы по какому вопросу?» «По личному». «Что вас интересует?» В голосе послышалось любопытство. «Если не возражаете, я бы хотел поговорить не по телефону. Я отниму у вас минут десять». «Приезжайте в Осинку. Это ресторан недалеко от управы. Найдете?» «Найду», — пообещал Виктор. «В двенадцать?» «Отлично, буду ждать». Виктор сунул телефон в карман и улыбнулся Нине. «Как мы ее узнаем?» — серьезно озадачилась Нина. «Как-нибудь», — отмахнулся он. Узнать Валерию оказалось нетрудно. Она была единственной женщиной, вошедшей в почти пустой зал. Ей было чуть за двадцать. Она была в меру хорошенькой, в меру стройной. На ней был строгий брючный костюм, как будто она являлась членом официальной международной делегации. Костюм был дешевый, это Нина отметила, когда подскочивший к даме Виктор подвел ее к столику, за которым сидела Нина. «Меня зовут Нина», — улыбнулась строгой девушке Нина. Валерия равнодушно и разочарованно кивнула. Больше она Нину не замечала, она с интересом смотрела на Виктора и странным образом напоминала совсем не похожую на нее Юлю. Юля тоже почти не замечала Нину. «Не замечала бы совсем, но Нина...» платила ей деньги, и совсем не замечать возможности не было. Виктор заказал для Валерии овощной салат и шашлык из семги, себе попросил мясную нарезку, а Нина обошлась простым чаем. «Елена Антоновна просила вас собрать информацию о Юлии Мазуровой, о медсестре», — начал разговор Виктор. «Да», — неохотно кивнула Валерия, — «расскажите, пожалуйста, что вы о ней узнали». Попросила ее принести рекомендательные письма. Валерия посмотрела на Виктора с мягким удивлением. Она принесла? Ну, конечно. Юлия часто также смотрела на Гену, как будто с восхищением ловила каждое его слово. Если называть вещи своими именами, девчонка строила Виктору глазки. Это выглядело забавно. Когда-то Нину точно так же забавляла Юля, а оказалось, что забавляться были основания у Юли. «Валерия, я вас очень прошу, пришлите мне копии этих писем. У вас есть копии?» «Конечно». «А помимо писем, что-нибудь еще вы узнали?» «Зачем?» – мягко удивилась Валерия. «Я проверила. Люди, которые написали рекомендации, работают по указанным адресам. Я с ними даже поговорила. Вы ездили в город, где жила Юлия?» «Ну, конечно, нет. Для разговоров существуют видеозвонки». Записи отдала Елене. Валерия хмыкнула. «Не думаю, что она с ними ознакомилась. Она ко всему относится халтурно, только мешает всем». «Пожалуй, у Елены есть основания недолюбливать помощницу». Валерия растерянно замолчала, запоздала, испугавшись, что Виктор и Нина передадут начальнице нелестную характеристику. «Мы Елену почти не знаем», — догадался успокоить девушку Виктор. «Пожалуйста, пришлите мне письма и видео. Не забудете?» Я никогда ничего не забываю. Валерия мягко улыбнулась. Зачем вам Юлия? Вы хотите ее нанять? Да, запишите мою почту. Валерия вбила адрес в телефон, помялась и поднялась. Виктор проводил ее до выхода из зала. Через пару лет она Елену подсидит, усмехнулась Нина, когда он вернулся за столик. Думаешь, улыбнулся Виктор. Уверена, цепкая девочка. Она строила тебе глазки. «Чёрт с ней! А за Елену не переживай, она способна за себя постоять. Она таких Валерий на своём веку много видела и к внутривидовой борьбе приспособлена, уверяю тебя». «Если государственные чиновники все такие, грустно». «Пойдём», — поторопил Виктор, и так полдня из-за этой дуры потеряли. Письмо от Валерии пришло раньше, чем они успели доехать до офиса. Свою работу девушка старалась выполнять безукоризненно. Пробиться в жизни нелегко, и она делала для этого все необходимое. Наличных у Ильи не было. Пришлось остановиться у отделения банка, снять купюры в банкомате. Но все равно он приехал рано. Ждать Нину предстояло еще с полчаса. Здание, в котором располагалась Нинина фирма, Было современным, с территорией. Судя по всему, дела в компании шли неплохо. Илья оставил машину метрах в ста от офисной стоянки, вошел на огороженную территорию, сел на лавочку рядом с табличкой, разрешающей курение. Стоянку отсюда видно было отлично. Курить хотелось, но он не стал. Достал телефон, посмотрел, какие компании находятся по этому адресу, думал, что название Нининой фирмы не вспомнит, но узнал его сразу, едва увидел в списке. Нина рассказывала ему, что приняла приглашение коллеги организовать собственную фирму, когда они сидели у нее на кухне. Нина тогда специально ушла на кухню, чтобы не мешать Любе общаться с сыном. Илья невнимательно слушал сноху, В коммерческих делах он ничего не понимал, и они были ему интересны Он прислушивался к доносившимся из комнаты голосам. Но название фирмы запомнил. С растущего рядом с лавкой куста медленно падали листья. Один опустился рядом с Ильей, он стряхнул его на землю. У фирмы был сайт, там висела фотография Нины. С фотографии она смотрела строго и печально. Она смотрела легко и весело, когда Илья впервые ее увидел. Она улыбалась, когда Илья с Геной друг над другом ненавязчиво подшучивали, и вежливо и спокойно отвечала на расспросы Любы. Почему сын выбрал ее в жены, стало понятно с первой минуты. Девушка была очень красива. По-настоящему красиво У нее были правильные черты лица и точеная фигурка. «У нее были умные глаза, что встречается редко у современных красавиц, и что-то еще, что выдает горожанку не в первом поколении». «Как она тебе?» – спросил Илья жену, проводив сына и его невесту. «На ней нельзя жениться», – Люба задумчиво покачала головой. «Почему?» – удивился Илья. «Она не будет любить Гену». «Да будет тебе». Нина смотрела на их сына счастливыми глазами. Пара казалась влюбленной. «Придумываешь неизвестно что». «Не придумываю». «Она бросит Гену, вот увидишь». «Пока у него все хорошо, будет с ним». «А случись что?» «Перестань», — пресек он, «и не вздумай что-то сказать Гене». На это у жены и без него ума бы хватило. Она никогда не давала советов, за которые ее можно было бы потом упрекнуть. Илья сунул телефон в карман куртки, посмотрел на стоянку. Стоянка была полупуста. То ли основная масса сотрудников имеет возможность работать дома, то ли офисов в здании мало, то ли сотрудники предпочитали добираться на метро. Впрочем, последнее оказалось маловероятным. Фирмы, располагающиеся в новом здании недалеко от третьего кольца, едва ли платят работникам зарплаты, которых хватает только на еду. Он посмотрел вовремя, и только что въехавшей на стоянку машины вышли мужчины лет сорока и Нина. Спрятаться было негде и незачем, он продолжал сидеть на месте для курения. Пара прошла мимо, Нина и незнакомый мужик не смотрели друг на друга и, кажется, даже не разговаривали, но Илья с болью и недоумением понял, что Люба опять оказалась права. Они двигались так, словно между ними существовала осязаемая связь. У двери мужчина пропустил Нину вперед, пара скрылась. Показалось, предостерег себя Илья. Она не могла так быстро завести любовника. Он потянулся за телефоном, но достал сигареты, закурил. На соседней лавочке две молодые женщины, смеясь, показывали друг другу что-то в своих телефонах. Нина не могла так быстро успеть завести любовника. Если он прав в своих подозрениях, Нина завела его раньше и поэтому ушла от Гены. Он не знал, что мир может стать еще безнадежнее, чем казался до того, как он увидел пару. Илья бросил окурок в урну и позвонил Нине. Как обычно, уложив детей, Маша достала телефон. Пропущенный вызов был один, от Нины. Маша заглянула в спальню, прикрыла дверь и нажала кнопку вызова. Узнать, зачем она понадобилась Нине, было любопытно. «Илья Никитич передал для тебя 30 тысяч», — объяснила Нина. «Зачем?» — опешила Маша. «На похороны. Он жалеет, что раньше не догадался. Возьми, Маша, он искренне это делает. Ты его обидишь, если не возьмешь. Правда. Он такой несчастный», — Нина вздохнула постарел. Я недавно его видела, он не казался таким старым, а сейчас... Не хочу. Мне это неприятно. Если у нее маленькая зарплата, это не повод, чтобы подавать ей милостыню. И вообще, Маша хорошо помнила, как на похоронах родители Геннадия не замечали Юлю. Возьми, пожалуйста, ты правда его обидишь. Маше показалось, что Нина угадала ее мысли. Она невысокомерная и не злая. Она хорошая, неожиданно подумала Маша. Хочешь, я отправлю тебе деньги онлайн, а хочешь, передам наличные при встрече. Я сделала для тебя запасные ключи, но их пришлось отдать Илье Никитичу. Жаль, сразу не догадалась две копии сделать. Сделаю еще копию и отдам тебе ключи и деньги. Там в квартире наверняка еще много Юлиных вещей осталось. На самом деле там моего-то ничего нет. Позвони, когда решишь приехать. Можно завтра?» В квартире действительно еще оставались Юлины вещи. Косметика в ванной, несколько детективов на книжной полке. Едва ли дамские детективы читал Геннадий. Неожиданно Маше захотелось побыть одной там, где сестра провела последние часы. Посидеть в тишине, подумать. «Можно, договорились». С облегчением закончила разговор Нина. Обрадовалась, что Маша перестала отказываться от денег, угадала Маша. Наверное, она действительно сочувствует отцу Геннадия. Она снова заглянула в спальню, прикрыла дверь и открыла в телефоне электронную карту. В карту можно было и не смотреть, она хорошо знала свой город. Улица, на которой живет Федор, упиралась одним концом в парк. Алина встретила Федора с женой в парке. Маша сунула телефон в сумку, вернулась в спальню. За два дня до смерти Юли Фёдор ночевал в ординаторской, ушёл из семьи, потом Юли не стало, и он вернулся. Очень хотелось с кем-то посоветоваться. Посоветоваться было не с кем. Машину Илья оставил недалеко от дома сына. Сообщил электронной системе, что закончил поездку и медленно пошёл к подъезду. Впервые они с Любой попали в квартиру, доставшуюся Нине от родственницы, спустя не то полгода, не то год после того, как молодые стали здесь жить. Дом тогда произвел на Илью удручающее впечатление. Унылая панельная девятиэтажка с ободранными в подъезде стенами никого не могла порадовать. Ему казалось, что в таких домах Могут жить только мигранты, и он очень удивился, когда вышедшая из лифта интеллигентного вида женщина заговорила в телефон по-английски. И квартира не могла его порадовать, хотя в ней было чисто и уютно. В его родительской квартире только кухня по площади была чуть меньше всего нового гениного жилья. Впрочем, сын перед этим снимал такую халупу, по сравнению с которой его новая квартира выглядела элитным жильем. «У меня от этих салатов изжога», пожаловалась Люба, когда они ехали домой. «Тогда у них была машина». «Да?» – посочувствовал Илья. «Приедем домой, прими какую-нибудь таблетку». Салаты, которыми их угощала Нина, на его взгляд были вполне съедобными. «Она доведет Гену до гастрита». Кажется, Илья тогда попытался вяло защитить Нину. Тогда они еще не знали, что больной желудок был бы для сына счастьем. Порыв ветра поднял с асфальта редкие опавшие листья, потащил их, скрутив в клубок. Они долго не хотели верить, что в семью пришло горе. Люба не верила в это до самого последнего дня. Илья вошел в подъезд, остановился у лифта. Когда тот подошел, из него выпорхнула молодая девушка, не посмотрев на Илью, поздоровалась. Он поздоровался в ответ, вошел в тесный лифт. Отперев квартиру, постоял, прислонившись спиной к входной двери. Тронул рукой висевшую в прихожей Генину куртку. Подступила тоска, боль. Захотелось уткнуться в куртку лицом. Не раздеваясь, Илья прошел в комнату, оглядел книжные полки. Книги успели запылиться, нужно отобрать те, которые наверняка принадлежали сыну, и отвести их домой. Поставить в Гениной бывшей комнате. Илья наклонился и принялся просматривать лежащие в тумбочках бумаги. Ни одной фотографии не нашел. Впрочем, он и не надеялся, что Юлия хранила фото сестры. Теперешняя молодежь держит снимки в облаках и на аккаунтах. Нашел копию паспорта Юлии, положил на место. В папке-конверте увидел Генина свидетельство о рождении, сунул в карман. Больше делать здесь было нечего. Он сел на стоявший рядом с диваном стул. Время тянулось медленно. Он не выдержал, потянулся к телефону часа на полтора раньше, чем следовало. На этот раз ближайшей к дому свободной машиной оказалась корейская. Ничего плохого о корейском автопроме Илья не слышал, но почему-то поколебался перед тем, как решился ее взять. Машина оказалась неплохой, послушной. К Нининому офису он приехал слишком рано, ждать, когда появятся Нина и ее спутник, пришлось долго. Зато удалось удачно пристроить машину почти у самого шлагбаума, причем так, что был хорошо виден не только выезд со стоянки, но и вход в здание. Нина и мужчина вышли, когда стоянка наполовину опустела. На несколько секунд Илья их потерял. Снова увидел Нину, уже сидящей в выезжающей со стоянки машине. Она смотрела на своего спутника, улыбалась и что-то говорила. Илья тронул машину, стараясь не отставать и не приближаться. На одном из светофоров испугался, что не успеет проскочить заедущей впереди машиной, но ему повезло, успел. Только когда пара, оставив машину перед домом, вошла в подъезд, он понял, что слежка стоила ему больших сил и нервов. Возраст дает о себе знать. Впрочем, даже в молодости лучше избегать таких приключений. Ему хотелось отдохнуть, но сзади посигналили, и он снова тронул машину. Мест, где можно было бы ненадолго припарковаться, было много, но он не стал впустую тратить время, мечтая поскорее оказаться дома.